Глава третья Ауэдиенция закончилась почти сразу после поцелуя. Когда я снова попробовала вырваться, принц препятствовать не стал, и я, нарушив все правила приличия, выбежала прочь, не завершив официальную встречу. Мне было стыдно признаться себе, но теперь сердце почти не болело, и душа была спокойна. Это не от того, что мои чувства прошли. Но я узнала, что они взаимны. Ужасно! Его любовь не искупает поступка, которую он совершил, но как много это меняет для женской души. К чему лукавить? Мы все хотим, чтобы нас любили, заботились и нами дорожили. Ужасно понимать, что тобой пренебрегли, и совсем другое дело осознавать, что перед тобой не могли устоять. Кто бы не растаял? Кто бы не дал слабину после такого признания? Правда, стоит учесть, что насчет своей любви он мог и соврать. Этому интригану не привыкать играть в игры. Но каким тоном он мне признался. «Ах!» Достигнув своих покоев, я проследовала в гардеробную, в очередной раз за день переодеться. Вокруг меня щебетали фрейлины, суетились слуги, Сара волновалась. Внешне старалась не показать своего состояния, но подруга слишком хорошо меня знала. Прошло не менее получаса, прежде чем нас оставили одних. «Гвенни, как же я его ненавижу!» э «Он мерзавец», — нерешительно предположила Сара. «Он заявил, что ему не сдалось моё королевство и власть, ты представляешь?» «Но, Гвенни, ты же сама хотела, чтобы муж поддерживал, а не управлял». «Да, но заявить это в открытую — каков наглец!» протянула Фрейлина, попытавшись скрыть улыбку. «Я страдаю, а она радуется, тоже мне подруга называется». «Я считаю, ваше высочество будет счастливы». «О, да!» Впереди обед, а я после того, как узнала, кто он на самом деле, каждую минуту, как на кипящей манне, жду взрыва и не знаю, чем он мне грозит. Что он сказал, Гвен? Честно признал, что все, что я вам рассказала, правда. План был именно таким, но по мере общения со мной он влюбился и намерен на мне жениться. Тогда почему бы тебе не принять его предложение руки и сердца? Тихо спросила Сара. Несмотря ни на что, она одобряла Кардейла. Ты не понимаешь? «Он мне врал! С чего ты взяла, что сейчас он говорит правду, а не хочет замять скандал? Ты видела его внешность? И веришь, что он меня любит?» «Рано или поздно тебе придется сделать выбор. Отбор не может длиться вечно», — напомнила Фрейлина, на что я лишь тяжело вздохнула. Ариан Бессердечный, сын короля Кардейла Покинув вслед за принцессой, ее кабинет наткнулся в коридоре на Малура. Прислонившись к стене, он пил какую-то гадость из пузырька. Судя по цвету, успокаивающий настой. Стоящие неподалеку стражники подозрительно косились на моего мага. Увидев меня, слуга подпрыгнул и заспешил навстречу. — Ваше Высочество! Все в порядке! — прервал его, направляясь вперед по коридору. — Наверное. Перестань трястись. Впереди меня ждал торжественный обед в честь моего приезда. Забавно. — Должен вам сказать, вы очень рискуете! — слуга спешил следом. «Нисколько!» — протянул задумчиво, размышляя совсем на другие темы. «Принцесса любит меня и многое мне простит. Даже те вольности, что я буду себе позволять, борясь за ее прощение и согласие выйти за меня замуж!» Мак вздохнул. «Его Величество прислал письмо. И? Он очень доволен вами. но ну еще бы! А что мы собираемся делать? Распугивать оставшихся женихов принцессы и искать того, кто на нее покушается. Пустяки!» Малур снова... Тяжело вздохнул. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. Обычно на официальных мероприятиях мне было безумно скучно. Дипломаты любили поесть, принцы мало чем от них отличались. Но сейчас мне было не до праздности. Я сидела во главе стола, словно натянутая струна. Помпезность окружающей обстановки к расслаблению не располагала. Огромный фигурный стол посреди парадной столовой был изысканно сервирован. На предметах столового сервиза, изготовленного искуснейшими мастерами на заказ, красовался герб королевства. Саму залу украшали портреты моих предков, выполненные лучшими художниками своего времени. Гостей и чиновников окружала роскошь и праздность, но, несмотря на это, обедом наслаждались не все. Принцы ковырялись в тарелках и смотрели на новоприбывшего соперника с подозрением, а все мои министры с умилением. Кардейл им не просто нравился, они были в полном восхищении. Особенно мой первый министр. Может, это ему стоит выйти замуж за великого начальника? Как прекрасно, что вы приехали, ваше высочество, не утерпел глава совета и завязал разговор с гостем. Я молчала. Сложно было посмотреть в глаза Кардейлу после недавнего безобразного скандала. Немного задержался в пути, но сейчас я счастлив быть здесь, ответил Кардейл с аппетитом, пробуя блюдо Как только он снова стал самим собой, сильным и здоровым, тяго вкусной пищи намного увеличилась по сравнению с тем что было раньше а уж как мы счастливы воскликнул первый министр покосилась на чиновника еще немного и начну ревновать буду рад угодить ее высочеству поклонился в мою сторону кардейл вы решительно настроены завоевать принцессу приподнял брови ардейл за столом повисла тишина до этого никто из принцев не озвучивал истинную цель этого мероприятия уже не первая провокация От этого гостя странно. «Самым серьезным образом», — кивнул Кардейл. «И каков ваш метод?» — поинтересовался Фредерик, бросая на меня ироничный взгляд, мол, смотри, я был прав. «Я убью на дуэли любого, кому она скажет «да», — спокойно ответил Риан и отпил вина из кубка. После этого всем стало не смешно, и мне в особенности. Значит, он только что сообщил, или я выбираю его, или он убьет остальных» чтобы все равно стать моим мужем. Это и наглость, и угроза, и демоны знают, что еще». В ожидании реакции все посмотрели на меня. Но раз гости за столом попрали приличие, то чем я хуже? И вообще, молчание золото. Встав из-за стола, я покинула комнату, никому ничего не сказав. Принц Ардейл Хорошо, что я был сыт. Еда на столе стояла простая и невкусная даже на вид. Вино кислило, фрукты словно неживые. «Сколько можно ждать?» — рычал мой собеседник. Я понимал нетерпение чиновников, рвущихся к власти, но как он может так торопиться? «А чего вы от меня хотите?» — разозлился в ответ. Недавно приехал Кардейл, незаметно выгнал из делегации своего немощного кузена, тот уехал ночью, никому ничего не сказав. А принцесса с того момента никогда не бывает одна, все время под охраной. «Хотите, чтобы я убил ее?» Предоставьте возможность». «С чего это Кардейл появился?» «По распоряжению своего папаша естественно». «Его столько не было, и вдруг?» «Может, узнал, что принцесса оказывает знаки внимания его кузену?» «Принц явно решил гульнуть последний раз перед тем, как свататься. Иначе где бы его носило?» «И он заинтересован в браке?» Тихо поинтересовался собеседник. «Да, и своих намерений не скрывает. Прямо заявил, что прикончит своих соперников на ресталище. Настоящий псих!» — передернул я плечами. «В связи с этой историей так весь на нервах. А тут еще и жизни лишить угрожают. Зря ввязался в заговор, но поздно что-то менять». «Нужно убить принцессу до свадьбы, пока ее система безопасности ослаблена. Если Кардейл все возьмет в свои руки, до нее мы уже не доберемся. Если что-то и предпринимать...» Следует поторопить союзников. Времени мало. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. Перестук копыт гулко раздавался на просторе поля. Ветер бил в лицо и растрепал волосы. Выглядела я сейчас совсем не по-королевски. От охраны, которая следовала за мной, исходила явственная волна неудовольствия моим поведением. Надо сказать, последнее время они усилили присмотр, даже одной побыть невозможно. Оставив лошадь поодаль, около тенистого прудика разложила покрывало и плюхнулась на него, чтобы полюбоваться природой, понаблюдать за гладью воды, подумать обо всем, что случилось за последние дни. «Грустишь?» От звука его голоса я вздрогнула. Раньше принц Кардейл шаркал и разве что не скрипел, за милю было слышно. А теперь он подкрадывается осторожно и бесшумно. «Да, и у меня есть повод». «Все еще злишься?» Я выразительно на него посмотрела. в общении наедине мы отбросили все условности и преграды. Наши отношения стали другими, более интимными. Иногда возникает желание, чтобы все происходило только так, как тебе хочется, или наоборот, чтобы ничего не случалось. Но не все зависит от наших желаний. В этот момент, глядя на принца, я поняла, что он мне ближе Сары. Насколько вообще мужчина может быть для женщины важнее, чем ее подруга? И это не мой выбор, неосознанный, по крайней мере. Череда событий, недоразумения, недопонимания привели к тому, что мы стали очень близки. Он знает обо мне практически все, может говорить неформально. Для него не важен мой титул, а значит, нет социальных преград или препятствий. Он сделает мне предложение, и довольно скоро лишь дождется, чтобы я успокоилась и приняла его. А если этого не случится, Использует свое положение и создавшееся ситуацию, чтобы заполучить меня. Я не знаю, что с этим делать. И хочу ли что-либо делать. Думаешь, тому нет причин? Конечно, ты имеешь право гневаться. Принц опустился рядом. Но мне не нравится, что ты ездишь одна. Охрана всегда на расстоянии, могут не успеть. У них отличные магические артефакты. И все же они не смогли подстраховать тебя от несчастных случаев. Предлагаешь свою кандидатуру в компаньоны на прогулках? Скорее, как спутника жизни. Но и конные прогулки тоже люблю. Вспомнив охоту во время отбора, я засмеялась, и он понял меня без слов. Это безумно подкупало. Знаю, о чем ты подумала. Охота была для меня мукой. В теле кузена я пережил столько позора и боли. Сейчас все позади, и я могу делать все, что мне нравится, не испытывая при этом безумных страданий. Да, великолепный образец мужчины. Настала очередь принца на меня коситься. Гвендолин, почему ты хотела выйти замуж за уродливого мужчину? Из-за отца. Он был красив, хотя не так, как ты, но все равно пленил сердце матери. Жаль, безответно. И он ей изменял. В итоге мама не выдержала, ушла из жизни, когда мне было пятнадцать. Тогда я и решила, что не хочу такой судьбы. Ее не будет, потому что я люблю тебя. «Неужели так сложно поверить?» — вспыхнул Риан. «А с чего я должна тебе верить?» — огрызнулась в ответ. «Ты врал раньше, можешь обманывать и сейчас, а я будущая королева и не имею права на ошибку». «Ты сравниваешь меня со своим отцом, но на него похож не я, а ты!» — воскликнул Кардейл. «Что?» — неверяще выдохнула. «Между нами нет ничего?» «Закончить мне не дали». Стремительно пододвинувшись, Риан обхватил мою шею и приблизил почти вплотную к себе, заставив откинуть голову назад. Наши лица были так близко. Ты отличный политик и прекрасная королева. Ни во внешности, ни в поведении, в тебе нет ничего слишком, обычная женщина, умная, но не более. Так кажется сначала. Однако стоит немного присмотреться, начать общаться с тобой и попадаешь в ловушку. Твое проклятое обаяние, коварный чар обволакивает и дурманит. Ты словно яд проникаешь под кожу, и тебя уже не вытравить. Сводишь с ума и заставляешь забыть обо всём. Ты не просто похожа на отца. Ты превзошла его. Попыталась ударить его, но мою руку перехватили, а губы накрыли мужские. Поцелуй был сокрушающим, подчиняющим и дразнящим, зовущим вкусить запретный плод, познать его сладость и отдаться во власть мужчины, которого люблю. «Как ты смеешь?» — вырвалась я из объятий. «Совсем не соблюдаешь приличий!» Ты слишком сильно возбуждаешь меня. Даже рассудок помутился. Наваждение какое-то. Поэтому не жалуюсь, если дело касается тебя, не могу противиться искушению. Ты — моя слабость. Невозможный человек. Как можно его ругать, сопротивляться ему, когда он говорит такие вещи? Не желая больше оставаться в его обществе, вскочила с покрывала и направилась к своей лошади. Не ровен час буду помолвлена, если еще посижу рядом. Как же он злит меня! «Куда ты?» — полетел следом вопрос. «Только этот мужчина заставлял меня забыть о воспитанности. За топором!» «Зачем он тебе?» — удивился, принц. «Поиграть! Раз, два, три, четыре, пять! Я иду тебя искать!» Риан расхохотался. «Ты великолепно Должен сказать, я прекрасно владею любым видом оружия, но влюблен настолько, что готов поддаться и умереть от твоих рук!» Широкая улыбка играла на лице этого идеального, практически нереального мужчины. А в глазах стояла грусть. «Он сейчас пошутил ведь? Или нет?»